Каменный сон. Седьмое Рыба и оленди пастбища с древних времен составляли славу долины Китама. Начинаясь из бесчисленных ручьев, с гладких гор парканай, он шел к морю десятками проток, лишь в самом конце сливаясь в единое русло.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 что рыбы можно черпать десятками тонн. Райсполком для начала установил божеские закупочные цены – 70 копеек за килограмм.